История 85. Бережённого Бог бережёт. В одном городе есть компания, которая продаёт сейфы. Дела у неё шли неплохо, но всегда хочется большего. Руководителю компании пришла в голову идея. Он навидался в местный полицейский участок и сообщил, что намерен на безвозмездной основе оказывать содействие в борьбе с преступностью. Сотрудничество заключалось в том, что он и его работники вызвались распространять фотографии разыскиваемых грабителей и воров, чтобы сознательные граждане могли их опознать и сообщить стражам порядка. Полицейские отнеслись к этому благосклонно. Информацию разместили непосредственно в магазине сейфов, на сайте компании, а также во многих общественных местах. Под каждой фотографией, помимо стандартной информации, содержалось описание преступления. Такого-то числа этот человек ограбил квартиру и украл то-то. Жители города сразу начали беспокоиться о сохранности своих ценностей, что привело к росту продаж сейфов.